пятница игорь как обычно не спеша пиллу чай из своего любимого стакана конечно тот был разбит но дома в глубинах кладовки он наткнулся на этот новый совершенно случайно и теперь наслаждался каждым моментом подстаканник блестел на солнце напиток внутри был в меру сладким и в меру горячим и осознание приближающихся выходных дополняло эту идиллию. света пришло чуть позже обычного И это показалось ему немного странным. Она никогда не опаздывала, всегда приходила вовремя. Что-то с ней творилось странное. Обычно Света была усидчивая, а сейчас у нее все буквально валилось из рук. Все утро она просидела, уткнувшись в монитор, и сложилось впечатление, что даже не моргнула. Игорь никогда не считал себя специалистом в душевных разговорах, но девчонку надо было спасать. Такой апатии он давно не встречал. «Светик, как твое настроение?» – спросил дружелюбно он. «Как твои дела?» «Все нормально», – без каких-либо эмоций ответила Света. «Очень много работы, и я немного устала. Мне непривычно работать четвертый день подряд, ведь у нас был сменный график. Конечно, сейчас мы будем работать вместе с Аленой, будет больше работы, но сейчас я как-то устала». Игорь удивился. Обычно всегда немногословная света произнесла целую тираду. Никто не мог из нее вытянуть и пару лишних слов, а уж поговорить на отвлеченные темы не удавалось никому. Надо продолжать. Сегодня же пятница, последний день перед выходными. Представь, завтра проснешься никуда идти не надо. Отдыхай в свое удовольствие. Красота. Да, Игорь, наверное, ты прав. Немного отдохнуть. Да. Что-то меня утомила эта работа. Вроде всё получается, всё идёт так, как положено, но внутри у меня такое чувство, будто я что-то забыла или потеряла. Не могу отделаться от этого ощущения. Может, мне пора в отпуск? Может, я слишком перенапрягалась? Иногда мне кажется, что меня никто не замечает, что я здесь, как серая мышка. Сказать, что Игорь был удивлён, всё равно, что промолчать. От неожиданности он сел на край стола и чуть не выронил свой стакан. «Света, что случилось?» «Мне всегда казалось, что ты сама насторонишься. Я думал, что у тебя какие-то принципы, и ты с нами только по работе общаешься». «Так оно и было вначале», — вздохнула Света. «Мне было достаточно своих проблем, да и друзей в ней работы достаточно. Да только за последнее время я стала замечать, что я с вами как-то нелюбезна, что ли. Вы все стараетесь со мной поговорить, помочь, а я холодная, как снегурка. Всех вас отталкиваю. Ты прости меня, Игорь». «Да о чем речь? Я очень рад, что ты это сказала. Ты, главное, не расстраивайся. Мы дружные ребята никогда тебя не обидим». «Я видела, какие вы дружные», — уже с улыбкой ответила Света. «Пора мне прекращать заниматься только работой. Пора сходить с вами куда-нибудь, потусоваться. Провести время не только со старыми, но, надеюсь, и с новыми друзьями. Не знаешь, никто в ближайшее время никуда не собирается?» «Да вот Серега, Андрей и Авдотья сегодня в бар должны идти». «Здорово. Жаль, что мне не получится с ними пойти», — вздохнула Света. «Надо было раньше вести себя более дружелюбно». «Но ты спроси. Насколько я помню, Серега ищет себе пару на этот вечер». «Не может быть», — удивленно вскинула брови Света. «У него же была девушка». «Они расстались давно. Что-то у них там стряслось. Не сошлись характерами». «Неужели?» — на щеках Светы выступил легкий румянец. А я думал, что у них все хорошо, что они счастливы. Серега точно счастлив. Ему надоели ее бесконечные скандалы за скоки Он как-то развернулся и ушел от нее, из своего же дома. Дал ей неделю на то, чтобы убраться из квартиры. А сам жил у Андрея. Потом вернулся домой не обнаружил телевизора и музыкального центра. Только записку на кухонном столе, мол, не ищи меня, я больше в твоей жизни не хочу ничего значить. Так и не стал даже ее искать. Какая любопытная история. Света приблизилась к Игорю. «И что, он сейчас один? Или уже с кем-то встречается?» «Да один он!» — махнул рукой Игорь. на «Один как перст!» В этот момент пришел курьер, и они прекратили разговор. Игорь сидел на своем месте и разгадывал кроссворд, когда из кабинета вышел Сергей. Но он нес подмышкой какой-то сверток. «Здорово, Серый! Ты куда это собрался с таким багажом?» «Да вот пиджак испачкал. Пока не поздно, пойду отнесу его в химчистку». Иначе, боюсь, потом пятна не отойдут. Я быстро. Если что, скажи Тимуру, он все сделает. Я скоро». Сергей вышел на улицу и пошел в сторону кафе. Это было любопытно. Химчистка была в другой стороне. Надо будет спросить, куда это его понесло. Сергей вернулся через час. Свертка при нем не было, значит, все же сходил в химчистку. «Только окольными путями», — решил Игорь. Он хотел было спросить, где это он пропадал, но Света его опередила. Сергей, звонил Тимур, сказал, что ему срочно надо отойти, и он вернется через пару часов. Спасибо, Света. Как твои дела? Вижу, ты сегодня хорошо выглядишь. Даже непривычно видеть тебя улыбающейся. Ты всегда такая серьезная. Я решила пересмотреть свое отношение к работе, улыбнулась она. И к тому, как я общалась с вами со всеми. Мне показалось, что я была излишне строгой, и замкнутой. Хочу изменить это. Постараюсь быть более дружелюбной и не казаться сухарем. Отличное решение. Я рад, что ты решилась измениться. А то мы думали, что ты от нас не в восторге, и мы тебе постоянно надоедаем своими вопросами. Я бы после работы сходила бы куда-нибудь, сказала Света, вроде бы непринужденно, но что-то в ее голосе насторожило Игоря. Это было и странно, и неожиданно услышать такое от Светы а интонации в голосе вызывали сильную заинтересованность в ответе. «Может, ты мне что-то посоветуешь?» — продолжила Света. «Поговори с Машей. Если хочешь поболтать, она всегда поддержит. Она добрая, отзывчивая. Вы сможете подружиться. А я сегодня иду с Андреем Авдотьей и Верой в бар. Мы уже неделю туда собирались». Игорь заметил, какая резкая перемена произошла со Светой. Вдруг она стала сама собою такой, какой была обычно до сегодняшнего утра. Отлично, Сергей. Хорошего вам вечера. Спасибо, Света. Игорь, зайди ко мне через пару часов. Я кое-что доделаю и хочу у тебя кое о чем спросить. Сергей пошел к себе в кабинет, так и не заметив перемены в Свете. Для Игоря это была вторая неожиданность за сегодня. Такие резкие перемены в поведении Света наводили на разные мысли. Он хотел с ней поговорить, но был встречен волной холода. Так прошел день. Сергей уточнил, когда он собирается в поход и есть ли для него свободное место. Пока место было, так как один его товарищ никак не мог договориться с начальством о переносе отпуска. Так что они обсудили возможные варианты отъезда и необходимые вещи, которые надо будет взять с собой. Ну а вечером Игорь неторопливо проверил все помещения и, закрыв офис, бодро зашагал домой. Сегодня у них с женой намечался романтический ужин. Дочка оставалась у подруги, так что весь вечер принадлежал только им.